Когда моя любовь была взаимной, что случалось несколько раз, вставал вопрос о будущем, о принятии решения. А, следовательно, о жужжании электробритого в ванной, где бреется твой любимый, о соскребании из тарелки остатков яичницы, поданной на завтрак. Вот тут я впадала в панику. Из моих литературных изысканий мне было известно, что наступает момент, когда близкий друг, которому доверяешь, Вдруг отращивает клыки и оборачивается летучей мышью. Этого я как раз не боялась. Неприятно, другое. Когда пелена спадает с глаз, и возлюбленная оказывается не полубогом и не монстром, бездушным и неотразимым, а просто человеком, то, над чем при свече трепетала психея, оказывалась не крылатым богом, а прыщавым юношей с тщедушной голубиной грудью, и потому так трудно вновь пробиться к истинной любви. Легче любить демона, чем человека, хотя в этом меньше героизма. Конечно же, ты был для меня идеальным объектом любви. Я смотрела в твои грустные глаза и не читала в них банальностей про газонокосилки и домики с верандой. Твой взор был черен, как черный мрамор, не проницаем, как погребальная урна. «И ты кашлял, как Родерик Ашер». Примечание Родерик Ашер, герой рассказа Эдгара Аллена По «Падение дома Ашеров», 1839. Конец примечания. «В моих глазах, а следовательно и в твоих собственных, ты был мятежен и обречен, словно Дракула. Почему скорбь и щита столь притягательны для молодых женщин? Я наблюдаю тот же синдром среди своих студентов». Эти ознобные молодые люди, что разлеглись на мягких коврах в комнате отдыха, у нас очень заботливо университетское начальство. Эти неопрятные вялые юноши, словно замученные глистами. И при каждом своя девушка, что покупает ему сигареты и кофе и выслушивает его злобные излияния. А он презирает весь мир эту девушку, ее манеру одеваться, и что у ее родителей два телевизора. Хотя и схожи родители Меновика от той же истории. Но что у неё за друзья, и что она такое читает, и что за мысль у неё в голове? Почему девушки с этим мирятся? Может, по контрасту с ними они чувствуют себя здоровыми и жизнерадостными? Или, может, эти молодые люди, как зеркало, отражают девичий хаос и ущербность, коеи девушки боятся осознать? Наш случай отличался только внешне. «Надрыв тот же. Я пошла на отделение критики, потому что не хотела работать секретарем, или, иными словами, не хотела всю жизнь покупать добротную одежду в подвальчиках. Ты же и не хотел в армию, а в то время в университетах еще можно было откосить. Мы оба родом были из провинции». И местные ротарианцы, находясь в неведении относительно наших мотивов, полагали, что их скромные гранты помогут нам сделать непонятную им, однако славную карьеру. Это необъяснимым образом сделает честь их сообществу. Но ни я, ни ты не хотели быть учёными. А настоящие экземпляры, и наиз которых были коротко стрижены, расхаживали с презентабельными портфелями, словно менеджеры с обувной фабрики. Так и ребята были нам противны. И вместо того, чтобы работать, мы проводили время, попивая разливное пиво в самом дешёвом немецком ресторанчике. Мы высмеивали помпезность семинаров и интеллектуальную манерность студентов. Или мы бродили меж библиотечных полок, выискивая экземпляры заумными названиями, о которых вряд ли кто слышал. И подкидывали эти названия на семинаре, выдерживая тот самый снисходительный тон будущих зав кафедрой, не меньше, и наблюдали, как мечется тревога в глазах наших сокурсников. Иногда мы пробирались на музыкальный факультет, Находили свободное пианино и распевали сентиментальные викторианские песенки. Или резвые хоровые партии из Гилберта и Соливана. Или за унывную балладу Эдварда Лира. Примечания драматург Уильям Гилберт, 1836-1911. И композиторы Артур Соливан, 1842-1900. Создатели оперет в Англии времен королевы Виктории. Конец примечания. В начале года студентам задали вычислить в ней фрейдистскую символику. А баллада эта такая нескладная, ну, точно как моя коричневая вельветовая юбка, которую я сшила сама, а подол скрепила в нескольких местах степлером, потому что у меня не хватило моральных сил ее подшивать. На берегу Караманделя дует в тыкве, как в трубе. В глубине густого леса жил-был Йоги Бонги Бе пол свечей, два стула, нитки, ковш без ручки для замеса. Вот и все его пожитки в глубине Огустова леса. Куцы, встречая сломанный ковш, были предметом их идидных насмешек на нашем семинаре. А нам двоим виделся во всём этом неизъяснимый трагизм. Такое положение дел в Караманделе это безнадёга и нищета, говорили сами за себя. «Думаю, беда наша была в том, что ни мир вокруг нас, ни наше светлое завтра не давали нам картинки, кто же мы такие будем. Нас выбросило в настоящее, мы словно оказались в пустой электричке, что застряло в тоннеле, и в нашем мрачном одиночестве мы цеплялись за тени друг друга. По крайней мере, так думала я, таща свой чемодан сквозь ледяной сумрак к единственной в салями работающей гостинице». По крайней мере, так мне сказал проводник. Я с трудом теперь вспоминаю вокзалчик, наверное, потому, что он был тесен и тёмен, грязно-оранжевый свет лампочек, как в бостонском метро, и слабый запах хлорки от старых луж матчи. А старость нужно уважать. И напоминало всё это не о мире пуритаан, ведемых или хотя бы толстых судостроителей, а о позднейших мирах, где обитают чедушные, чехоташные стеллеры. Сама гостиница тоже отдавала тлением и видовала лучшие времена. Сейчас тут работали маляры, и коридоры были заставлены стремянками, кругом рулоны брезента. Гостиница работает только благодаря реконструкции, объяснил мне порттье, который, похоже, был одновременно коридорным, управляющим и, вполне возможно, самим хозяином. Только благодаря реконструкции работает гостиница, говорил он. Иначе он давно бы её закрыл и уехал во Флориду. Люди приезжают сюда только летом, продолжал он, чтобы посмотреть на дом с семью шпилями и прочее. Примечание «Дом о доме с семью шпилями 1861 Роман Натнеля Готерн. Конец примечания. Ему совсем не понравилось, что я приехала, тем более, что я не сообщила убедительной причины. Я сказала, что приехала посмотреть на могилы, но он не поверил. Он тащил мои чемоданы и пишущую машинку и всё время оглядывался, будто ждал, что за моим плечом вот-вот замаячит мужчина. Нелегальный секс вот единственная причина оказаться в Салеме в феврале, думал он. И, конечно, был прав.